Глава седьмая. Покушение. Хм, интересно было, почему старпом бежал? Что такого в свертке из кранца? Матрос аккуратно сверток надрезал. Оттуда посыпались ювелирные изделия, кольца, перстни, серьги, кулоны. Все бывшие в употреблении, с царапинами потускневшие. Вероятно, сняты из граждан при ограблении, а то и с мертвых. Трупы на тротуарах уже не удивляли. Красноармейцы контру расстреливали. А еще умирали в квартирах от голода, особенно пожилые люди и одинокие. С них ценности снимали обнаружившие умерших соседи, а если оказывались честные, то не брезгали в гробовщики. Мертвые пугают только непривыкших. В один из вечеров Матвей после трудного дня вышел к машине. Хорошо вдохнуть свежего воздуха в здании чекана Курина, причем дым ядреный. В лучшем случае курили махорку, а чаще самосад, привезенный мешочниками. Дым такой, что ел глаза, они слезились и кашляли все. Окна для проветривания открывали редко, топили еле-еле, в комнатах мерзли руки-ноги, температура немного выше ноля. У машины остановился подышать немного, сбросить напряжение. И вдруг фигура сбоку. Гражданин Митрофанов? Он самый. Матвей пытался разглядеть лицо. Мужчина мог быть осведомителем, но слишком темно. Однако выправка офицерская, хоть одежда гражданская, темное полупальто, кепка из твида, восьмиклинка, на ногах сапоги. Ты чего нос суешь куда не надо? Или неприятности хочешь?» Матвей удивился. «Угрожать чекисту? Это либо обнаглел в конец незнакомец, либо любитель кокаина, потерявший реальность». Мимо проехал автомобиль. Отблески света от фар попали на лицо незнакомцу. «О, да это же Берлизов!» До Первой мировой войны служил в конном дивизионе жандармов в чине прапорщика. Правда, не виделись давно, он мог вырасти в чине, и лицом изменился, постарел, бородкой обзавелся шкиперского вида. Наверное, чтобы не узнали. Матвей, чтобы не обознаться, спросил. Владимир Пафнутиевич, если не ошибаюсь, вы ныне них грабежами промышляете? Как от удара дернулся бывший сослуживец. Руку в правый карман опустил, явно за оружием. Ведь шел он к Митрофанову, который на самом деле был ротмистром Кулишниковым. Матвей медлить не стал, руку еще во время вопроса в правый карман куртки опустил, а сейчас выстрелил из кармана, прямо через куртку. Лучше попортить куртку, чем на секунду опоздать и быть мертвым. Пуля Берлизова в живот угодила, он упал. «Ты чего же, гад!» И каждое слово все тише. Пуля из револьвера повредила какой-то сосуд в животе, внутреннее кровотечение шансов добраться до больницы не давало. все же собрался с силами. «Не узнал я тебя, а то бы...» и духу спустил. Матвей залез ему в в карман. Немецкий парабеллум 08, самовзвода не имеет, наверняка трофейный, привезенный с фронтов мировой войны. На выстрел прямо у подъезда чека выбежал караул из трех красноармейцев. «Кто стрелял? Вы?» «Нападение на меня. Вот его оружие». Красноармейцы перенесли тело на тротуар, обыскали. «Документов нет». Остановите какого-нибудь извозчика, пусть отвезет труп на кладбище и сбросит, не смердеть же ему у входа. Заржали бойцы, смешно им, а Матвею грустно. Если офицер подался в бандит или вымогатели, что в этом смешного? Трагедия русского офицерства, и образованные патриоты, не жалевшие своей жизни для защиты Отечества во всех войнах, оказались Отечеству не нужны, фактически не родине, а новой власти. В руководстве не дураки, большинство в ЦК партии или правительства учились в университетах или закончили их. Должны понимать, что без грамотных офицеров армия просто толпа вооруженных людей. Командовали в Красной армии фельдфебели, ставшие красными командирами. И хитростью брали. Например, в Крыму против белой конницы в большинстве казаков применили непредсказуемый ход. Навстречу конной лави казаков поскакала конница красных. По команде красные развернулись в стороны. А за ними же выстроились стачанки с пулеметами, собранные со многих частей. Массированный огонь уничтожил и казаков и лошадей. Взять пополнение белым было негде, красные идут со стороны Перекопа, полуостров Крым ими отрезан от большой земли. А дальше предсказуемое поражение белых, ибо потери были велики. А все потому, что раньше такую тактику не применял никто, был неожиданностью. Матвей домой поехал, а убитый им Берлизов из головы не выходил. Убил он бывшего сослуживца правильно. Если бы Матвей замешкался, сейчас бы он лежал мертвым. Да если бы и не было стрельбы, Берлизов мог Матвея опознать и в дальнейшем шантажировать. И все же обидно и нелепо, когда офицер Берлизов встал на путь бандитизма, крышевания контрабандистов. А ведь подавал надежды, хорошим жандармом был, одним из защитников самодержавия. Что с людьми делает смена власти? Нелепо погиб, без пользы для отечества, только фамилию опозорил. Вероятнее всего, близкие не узнают, как погиб, за какие идеалы. Не было идеалов, и упокоятся не на семейном участке кладбища, а в безвестной могиле для многих, на которой ни памятника не будет, ни фамилии начертано. на душе горько. Видно ли ранее дело, что офицер, бывший однополчанин, руку поднял на сослуживца? В смутное время трудно удержаться, чтобы остаться человеком. Да и сам он всегда ли поступает честно и праведно Может, лучше было бы ехать на юг, примкнуть к Белой гвардии, бороться с большевиками? Получается, многие сомневались, не примкнули к Белому движению, и Белое движение потерпело поражение. Казаки Дона, Кубани, Ставрополе тоже думали, что их Октябрьский переворот не коснется, хотели создать Казачью республику. Не получилось отсидеться. Красные, разбив белых, взялись за казаков. По отдельности уничтожить получилось проще. Миллион двести тысяч казаков сложили головы. Причем власти не жалели ни детей, ни женщин, ни стариков. Родители жена, сами того не подозревая, удержали Матвея от рокового шага. О них беспокоился. Кто их содержать и досматривать будет? И элемент случайности тоже был. Как бы ни шиферил, не попался бы на глаза чекистом, так и крутил баранку. Так задумался, что едва в телегу не въехал. На улицах темно на телеге сзади красного фонаря нет, как на автомобиле. Ацетиленовые фары дорогу освещают неважно. Свет тусклый и близкий. Благо, скорость у машины невелика. А еще мысль появилась написать в управление заявку на автомобиль. Эту Марино уже 10 лет, закупка еще довоенная. Ресурс выработал, да и условия спартанские. В кабине сквозняки, боковых стекол нет, зимой особенно ветер и мороз донимают. А уже не мальчик, и ранения сказываются. Иной раз смену погоды чувствуют, раны ныть начинают, если завтра будет дождь или ветер. Да что машина, если сам не обустроен? Жена с родителями на даче, он один в квартире, как бобыль. Перемолвится словом не с кем. На службе все время каждое слово контролировать надо, каждое действие. Для всех он туповатый исполнитель, партиец со стажем, пролетарий до мозга костей. А на самом деле дворянин, офицер, да еще и служивший в охранке. Если власть прознает, легкой смерти не будет. Уж как замысловато чекисты пытать могут, он знает не понаслышке. Дома разделся, согрел чайник на керосинке. Чай по случаю купил у барыги, хороший индийский. А в столовой Петрчака чай морковный, практически подкрашенный кипяток. Но все же в обед суп, кусочек мяса на второе в виде гулеша или котлеты. Помогает поддерживать силы и стоит обед дешево, потому что по продовольственным талонам. В квартире прохладно, форму на вешалку повесил, надел свитер, лег под одеяло. Происшествие с Берлизовым не выходило из головы. До половины ночи крутился, утром едва встал. За скромным завтраком мысль пришла. А ведь Берлизов, может быть, не один. Через какое-то время появится другой, служивец знакомый по фронту, по встрече при награждении, из дворцовой стражи. Что тогда? Стрелять всех, а не убить, выдадут или шантажировать будут. И получается, он свой среди чужих и чужой среди своих. Такая раздвоенность, кого хочешь, с ума сведет. На службу поехал, не выспавшись, с тяжелыми мыслями. А на следующий день легкий мороз, первый снег выпал. Его тонкий покров укрыл грязный тротуары, мусор. Прохожие на улице сразу оделись по погоде, а только в общей массе своей выглядели уныло, однообразно. Одежда серых и черных цветов непрезентабельная. Ни шуб, ни шапок меховых, ни муфту женщин. Поношенное пальто, в лучшем случае у мужчин тулупы, шапки из меха заяц уже порыжелые от времени. И лица такие же, устало одинаковые. Не слышно смеха и шуток, разве только у детей. Новая власть ввела новое летоисчисление 23 января 1918 года. Инициатором перехода на григорианский календарь был Ленин. При царском режиме противником перехода была православная церковь. Она жила по юлианскому календарю. Европа, исповедующая католицизм, по григорианскому. Хитро поступили большевики. Большая часть населения была верующей. Церковь декретом отделили от государства 23 января 1918 года, а 26 января – декрет о переходе на новые летоисчисления. Разница составила 13 дней. Новая власть старые праздники не признала, со временем появились свои, коммунистические, а жители приняли переход с трудом. Матвей приезжал в Ольгино и в Сочельник, и на крещение. Раньше Рождество было последним днем поста. Разрешалось вкушать рыбу, пироги с капустой, кутью, гречневую кашу, блины. И запивать их узваром, компотом из сухофруктов. В сочельник 1920 года ужин после молитвы завершился гречневой кашей и кулебякой с капустой. По голодным временам вполне неплохо. Продовольственный паек гражданину предусматривал 2 фунта мяса в месяц. Для красноармейца 3 фунта, 1,3 килограмма мяса, а для рабочего промышленного предприятия 4 фунта. На совместной молитве и ужине была имама Александра Евдокия. Хорошие посиделки получили, вспоминали прошлую жизнь. Только хлебнув тягот при большевиках, многие осознали, как славно жили при царе. Закон был, работа, изобилие в магазинах, спокойствие, свобода вероисповедания. Через несколько дней после крещения советская власть в лице Совета народных комиссаров издала декрета всеобщей трудовой повинности. Все трудоспособное население привлекалось к выполнению трудовых заданий, независимо от постоянной работы. Поработал на заводе, отстоял смену у станка, изволь на железной дороге шпалы потаскать. Женщинам давали задания полегче – скалывать лед или носить воду ведрами на пекарню. Попала на трудовую повинность Александра, но ей повезло. Ввиду малограмотности поселкового совета привлекли вести документацию. Через полгода, 19 июня, СНК создал Всероссийскую комиссию по ликвидации безграмотности. Образовывали классы для обучения, избы читальни. Кто уклонялся, лишали продовольственного пайка. Наказание серьезное, у многих других возможностей приобрести продовольствие не было. И Александру обязали вести обучение взрослых по вечерам в поселковой школе. Еще до Октябрьского переворота она закончила женские учительские курсы. Правда, она документы не предъявляла, они на девичью фамилию. С одной стороны, неплохо, у Александра занятия надоело ей безвылазно дома сидеть. С другой стороны, жалования, пусть и скромные. Пока в ходу были царские деньги и керенки, но уже в 1922 году советская власть провела денежную реформу, и появился советский червонец. Контрабанда, как и нелегальные переходы через границу, не уменьшались, да и неудивительно. Охрана государственной границы осуществлялась строевыми частями Красной армии. У пограничников своя специфика службы, особенности. Отдельный корпус пограничной службы был распущен большевиками после Октябрьского переворота. И только в 1923 году СНК сдал декрет об образовании пограничной охраны в составе ГПУ. Пока ввели дозоры, обустроили контрольно-следовую полосу, телефонную связь для нарядов, да опыта, прошло несколько лет. Матвей для себя решил – нести службу с теми же целями и задачами, как в охранном отделении. Бороться со шпионами, откровенными вредителями, контрабандистами. Такие были при цари они же существовали при советской власти. В первую очередь от них плохо народу, а во вторую – стране. Матвей разделял страну и государство. Страна этой территории и народы ее населяющие. А государство – политическая структура, управляющая страной – зачастую подавляющие народ жесткими, а то и жестокими методами, причем непродуманными. Большевики, объявлявшие до революции крестьянство союзникам пролетариата, селян сразу предало. Объявили прудразверстку, обложив селян непомерными поборами. Фактически крестьянин должен был сдать большую часть произведенного – зерна, картофеля, других культур. Но сдав выращенные, селянин обрекал семью свою на голодное существование. Селяне стали зерно и картофель прятать. Власти направили на село продотряды. Те выгребали все подчистую, а зачастую крепкого хозяина расстреливали, как кулака и вредителя. По землям, находящимся под управлением большевиков, прокатились восстания. Особенно сильным было Тамбовское, охватившее вначале несколько властей губернии, потом перекинувшееся на всю губернию и волости соседних губерний. Власть послала для усмирения армию. Руководил частями Тухачевский, не убоявшийся применить против селян артиллерию, а главное – химическое оружие – боевой хлор. После жестокого и кровопролитного подавления восстания Тухачевский был обласкан властью, награжден, пошел на повышение. Однако в 1937 году его расстреляли как врага народа. Поднимали восстание не только селяне. В Кронштадте восстал флотский экипаж. Вооруженный, обученный, он представлял серьезную угрозу для Петрограда. На подавление моряков бросили почти все наличные силы, имевшиеся в городе. В день первого штурма крепости по зимнему льду Матвей был ответственным дежурным по Петрчака и избежал участи карателя. Обе стороны, армии моряки, понесли серьезные потери. Горько Матвею. Когда это было, чтобы армии и флот враждовали, стреляли друг в друга. Еще Александр Третий говорил, что у России два союзника – армия и флот. И воевать им друг с другом никак нельзя, страна в опасности будет от агрессии внешнего врага. Благо, что Германия повержена, сил для нападения мало, а другие соседи сил вовсе не имеют, как Эстония. На какое-то время главным врагом в Европе для России станет Польша. 5 мая 1920 года в Киев вступили объединенные силы украинцев и поляков. Война с поляками шла с попеременным успехом. Красная армия 11 июля освободил от поляков Минск. 14 июля – Вильна, 1 августа – Брест-Литовск. А дальше неудачи пошли. Неподготовленное наступление на Варшаву провалилось. Сотни тысяч красноармейцев попали в польский плен, где поляки уморили их голодом. Не все сводки с фронтов печатали в газетах. Но Матвей осведомлен был, поскольку сводки для служебного пользования беспрекрас. Петрочака поступали. Читал и ужасался потерям. Если так и дальше пойдет, все мужчины, годные их строевой службе, будут выбиты. Правда, и успехи были. С 13 ноября началась эвакуация белой армии и гражданских лиц, категорически не приемлющих советскую власть, из Севастополя в Константинополь. По приблизительным подсчетам, страну покинуло более 150 тысяч человек. Кто-то сгинул в Турции от болезни и голода, другие смогли перебраться во Францию и выжить. Но для России была потеряна огромная масса образованных людей. Кстати, когда Матвей прочитал секретный доклад о подавлении Кронштадтского восстания, был поражен. Красная армия под руководством Тухачевского потеряла при штурме крепости 527 человек убитыми и 3285 ранеными. Мятежники потеряли тысячу убитыми, 2000 ранеными, еще 2000 сдались в плен и 8000 по льду ушли в Финляндию. Первый расстрел случился уже 20 марта в 24 часа. Казнили 13 человек. а всего к расстрелу приговорили 2103 человека, к тюремным срокам 6459 человек. С весны 1922 года началось массовое выселение всех жителей острова Котлин, на котором стояла крепость. Большевистская власть хотела, чтобы даже память о мятеже стерлась, не передавалась поколениям. Однако кронштадтские мятеж и тамбовское восстание не прошли даром, и жертвы не были напрасны. Политика военного коммунизма была отменена, принята новая экономическая политика. Отныне разрешалась частная торговля, открывать лавки и артели. А крестьянам с каждой десятиной земли сдавать определенную часть урожая, не весь подчистую. Старые большевики недовольны. За что боролись? Чтобы мироеды снова богатели на труде пролетариев? Зато НЭП позволил быстро дать в лавки и магазины продукты, одежду. Однако НЭП просуществовал недолго, несколько лет. После смерти Ленина, взявший все бразды правления государством Сталин, частную торговлю и производство отменил. Почти сразу после подавления кронштадтского мятежа в Петроград приехал Бокий. Матвей ним столкнулся в коридоре. «Глеб Иванович, добрый день. Какими судьбами?» «Сам понимаешь, по делу. Кстати, меня переводят в Москву. Будут организованы новые отделы. Не желаешь перевестись? Все же центральный аппарат, задачи посерьезнее, чем в Петрограде, поинтереснее». «А что за отделы?» «Пока не могу сказать. Да я бы и не против. Буду иметь в виду». Матвей о разговоре только отцу рассказал. «Хочешь расти? Соглашайся. В Петрограде у тебя есть опасность рано или поздно встретить знакомого. Но и в Москве свои особенности. В любом центральном аппарате начальники даже небольшого ранга, как пауки в банке. Каждый хочет другого сожрать. И ты должен лавировать. Лучшая тактика не примыкать ни к кому. Делай свое дело». Шпионов, террористов и прочих настоящих врагов России на твой век хватит. После встречи с Бойкием полгода прошло. Матвей о разговоре за службы подзабыл. А после – известия о переменах. 20 декабря организован ИНО – иностранный отдел ВЧК, который возглавил Давыдов, Давтян. задача отдела была вести разведку за границей, в первую очередь политическую. Через год ВЧК упразднили, ее полномочия перешли к ОГПУ. председателем вновь назначили Дзержинского. После его смерти ведомство возглавил Минжинский. боки который намекал Матвею об организации новых отделов, возглавил с 28 января 1921 года специальный шифровальный отдел ВЧК. В конце декабря этого же года спецотдел был преобразован в девятый отдел, который занимался разработкой ядов для устранения неугодных советской власти, в первую очередь за границей. После революции за рубеж сбежали многие видные деятели партии, не примкнувшие к большевикам. Писали статьи в газетах, проводили собрания, где рассказывали о зверствах большевиков. Видимо, Бокий разговор с Матвеем не забыл. В один из дней звонок по междугородней связи. «Ну, ты надумал переводиться с Матвей?» — после приветствия спросил Глеб Иванович. Был разговор раньше, но все равно Матвей оказался не готов к ответу. «Можно завтра сообщить о решении?» валяй Матвей после службы в Ольгина поехал с отцом, с женой посоветоваться. Уезжать жалко, все же Санкт-Петербург, а ныне Петроград, родной город, где каждый переулок знаком, едва не каждый дом. Сердцем к нему прикипел. Но и город, и условия жизни, и службы в нем сильно изменились после Октябрьского переворота. Старых учреждений нет, вместо них новые с непонятными аббревиатурами. А еще большевики стали менять привычные названия улиц. Уж на что Невский проспект, носящий это имя 200 лет, стал проспектом 25 октября. И другие улицы, масштабом поменьше, тоже названия поменяли. В первую очередь те, где упоминались царские имена или церковные события. Непривычно. Ухо режет. На семейном совете обсуждали до позднего вечера, соглашаться или нет. Как в любом решении, были свои плюсы и минусы. С переездом в корне поменяется все. Город, квартира, служба. Старые друзья-приятели-сослуживцы исчезли после октябрьских событий, а новыми Матвей не обзавелся, опасался нечаянно себя выдать. Очень трудно контролировать каждое слово и действие долгое время. Да и что общего в сослуживце-пролетарии с образованным бывшим жандармом? У того интересы попроще – сыто поесть, выпить, бабу потискать, подставить сослуживца и занять должность повыше, где поек обильнее. Потому в Петрачакам ответ считался исполнительным, но нелюдимым. Не знавшие его ранее считали, черта характер такая. Есть записные балагуры, есть молчуны. Для Матвея была еще одна причина, по которой переезжать не хотел – отец. Его точные оценки ситуации и верные прогнозы позволяли избежать ошибок. Такого советчика в Москве не сыскать. К тому же отец знал тонкости службы и сыска. Таких специалистов было мало. Матвей мог поделиться с отцом сомнениями, спросить совета. Но сейчас ситуация поменялась. Петроград из столичного города стал губернским городом, и население в три с половиной раза уменьшилось. Такой же город, как Царицын или Ростов-на-Дону. Хотя большевики именовали его колыбелью революции. Всю ночь Матвей не мог уснуть. Предстояло сделать серьезный шаг. Был бы ты в иные времена, скажем, при царе, ни секунды не сомневался. Твердый порядок, устоявшийся закон, и ничего не менялось десятилетиями. И вдруг за несколько лет разительные перемены. да и еще почти все с отрицательными знаками. В человеческой жизни ничего не стало стоить, и защиты искать не у кого, ибо инициаторами расправ становилась сама власть. В итоге мучительных раздумий решил отказаться. Не хотелось оставлять пожилых родителей. Да и какое-то время в Москве придется жить в общежитии, фактически начинать жизнь с нуля. А уже не мальчик, понюхал порох и хотела жизнь спокойной, налаженной. Со службы Бойкию позвонил, сообщил о своем решении. «Хорошо подумал», – удивился Глеб Иванович. «Ну, как знаешь». Для многих сотрудников попасть на службу в Москву – удача. И дела объемнее, и возможность карьерного роста есть. А только не все понимают, что чем выше должность и шире полномочия, тем больше ответственность. Впрочем, большевики не утруждали себя наказанием провинившихся. «Это же свой товарищ из пролетариев, а что ошибся, расстрелял не тех, так сгоряча из-за отсутствия опыта». Еще и гордились, мы академиев не кончали, управляем не хуже царских сатрапов. Однако близость к начальству тоже боком выйти может. В период репрессий в первую очередь выкосили тех, кто на виду. Причем были репрессированы те, кто наиболее предан был, кто стоял у истоков службы, тот же Бокий. А у Матвея после звонка на душе легче. Выбор всегда мучителен, да еще от него зависит многое. Город, в котором Матвей прожил всю жизнь, стал при большевиках меняться не в лучшую сторону. Улицы, носившие свои названия по 200 лет, с момента основания города, изменили привычные для горожан названия. Для большевиков даже нейтральные названия были, как красная тряпка для быка. Большая конюшенная стала улицей Желябова, а малая конюшенная улицей Софьи Перовской, террористов. Английская набережная, набережный Красного флота. Мост основателя города Петра Великого нарекли Большоахтинским. Офицерский мост стал мостом декабристов. Литейный проспект назван проспектом Володарского. И так со всеми улицами, переулками, мостами, площадями. Стражилы путались в названиях. Для почты, милиции, чека и прочих служб неразбериха. Запомнить более сотни вновь названных улиц сложно. А еще для горожан с транспортом сложности. Извозчики почти пропали с улиц. В голодные годы лошадей съели, да и нищий народ не мог платить за извоз. Автобусы еще не появились, вся надежда на трамвай Они изношены, новых не выпускалось, как не развивалась трамвайная сеть. И рельсы нужны, и контактная сеть, под подстанции. Трамвайные вагоны переполнены, пассажиры на подножках висят, соскакивают и садятся в вагоны на ходу. Вот с такой подножки сорвался мужчина, да неудачно. Попал под колеса и насмерть. Вызвали милицию, все же смерть насильственная, да и личность установить надо. Милиционер в присутствии понятых обыскал одежду, обнаружил в карманах паспорт гражданина Финляндии. Что неудивительно, финский выбор в 30 километрах от Петрограда. И визы не нужны. Еще 14 октября прошлого года подписан мирный договор между РСФСР и Финляндией. Однако наряду с паспортом, портмонет с деньгами, был обнаружен лист бумаги, а на нем значки непонятные. Труп отправили в мор а лист бумаги милиция отправила в Петрчака. Бумага попала в руки Матвея. Одного взгляда ему хватило, чтобы распознать значки. Пушки, пулеметные гнезда, линия траншеи. До отделения Финляндии от России ее курсанты обучались в военных училищах Санкт-Петербурга. В том числе и будущий маршал Маннергейм. Он служил в российской армии и дослужился до генерала. И те из финнов, кто закончил российские училища и академии, делали кроки местности и позиции. Своих и неприятелей так, как их учили. Да ведь это настоящий шпионаж. Дело подследственное следственным ВЧК, а не милиции Матвей сам выехал в отделение милиции, осмотрел изъятые документы и вещи. Изъял. Затем отправился в морг. Заведение не самое приятное, но крайне необходимое любому городу. Искалеченное тело осматривать не стал. Причина смерти так понятна. А одежду, разодранную и окровавленную, пришлось тщательно прощупать. Карманы, швы. Отдел по борьбе с контрреволюцией, который возглавлял Матвей, как раз расследовал шпионаж, саботаж, мародерство, участие граждан в организациях, ставящих целью усвержения советской власти, терроризм, антисоветскую агитацию и пропаганду. Статью об антисоветской агитации зачастую применяли за обоснованную критику в адрес местного руководства. Единого уголовного кодекса не было, революционные трибуналы судили по декретам. В 1921 году осуждено было за контрреволюционные преступления 35 829 человек, из них к высшей мере социальной защиты, расстрелу, были приговорены 9 701 человек. Уголовный кодекс был принят в ЦИК 24 мая 1922 года, и 16 статей с 58 по 73 были о контрреволюционных преступлениях, причем по всем грозил расстрел. или тюрьма на срок не менее пяти лет с конфискацией имущества. Целенаправленный поиск принес результат. Обнаружилась строчка на подкладке пиджака, которая слегка отличалась от других. Спорол нитки бритвой, а за подкладкой кусок белой шелковой ткани с текстом, написанным черной тушью. Причем текст на двух языках – финском и английском. Шелк сложил и сунул в карман. Поскольку погибший являлся гражданином Финляндии, Тело его, как и документы, портмоне, одежду следовало передать в посольство. Но это не проблема Матвея, а повестить должна милиция. А его дело выяснить, зачем погибший приезжал в Россию, с какими целями, с кем встречался. Задача трудная, поскольку труп не допросишь. Судя по отметке в паспорте, фин пересек советскую границу пять дней назад. Самому без агентуры разведать участок оборонительной линии невозможно. любопытный в запретной зоне арестовывают. Стало быть, есть сообщник, возможно, не один, причем из числа бывших офицеров. Грамотно составить схему надо уметь. В отделе Матвея семь подчиненных, а все следствие придется вести самому, поскольку обученных сотрудников нет, как и учебных заведений по профилю. Есть командирские школы для армии, а юридических нет. Сотрудники могли арестовать, допросить, выбить показания. Для следствия нужна аналитическая работа, способность искать причинно-следственную связь событий. После размышлений поехал в штаб укрепрайона. Просить показать карту укреплений смешно, она секретная. Но удалось, благодаря грозным документам, пройти к начальнику штаба. Показал изъятый у погибшего финны листок. «Узнаете участок? Ваш укрепрайон?» Начальник только бросил взгляд, кивнул. «Откуда это у вас?» «Вопросы задаю я. Кто мог составить схему?» «Думаю, только командир роты Афанасьев. У него прям способности к рисованию». Да не рисование — это больше способность к черчению. Если человек-художник — это талант от Бога, а чертежные навыки от практики. Твердая рука, хороший глазомер. Я бы хотел с ним побеседовать. Можно. Начальник штаба сделал звонок по полевому телефону, где сначала ручку покрутить надо. Подождите, вас проводят. Красноармеец проводил Матвея в пустую комнату. Похоже, здесь комната для партийной агитации и пропаганды. На стенах плакаты с призывом защитить революцию, где красноармеец штыком пронзает белогвардейских офицеров. Матвей занял место за столом. По всей видимости, стул для комиссара, ибо для красноармейцев лавки в несколько рядов. стук в двери и вошел командир. Выправка, короткая стрижка, властный взгляд. Матвей мог поспорить, что Афанасьев закончил военное училище при царском режиме. Но он вполне мог принять большевистские идеи и служить в Красной армии по убеждениям. Матвей представился, спросил, как служится, нормально, какое училище заканчивали. Никакое. В войну до фельдфебеля дослужился, а при новой власти до командира роты. Как в интернационале поется, кто был никем, тот станет всем. Врет. Из фельдфебеля можно стать ротным, если есть способности к военному делу, даже выправку приобрести, но не чертить, уж в этом Матвея не проведешь. В каком полку воевали? «159-й Самарский», — отчеканил Ротный. Ответ четкий, без попыток вспомнить. Стало быть, служил на самом деле. Только фельдфебелем ли, или уже прапорщиком по возрасту подходит. Придется форсировать события. Матвей выложил на стол листок бумаги развернул. «Ваша рука? Узнаете?» На лице у Афанасьева гамма чувств. Удивление, недоумение, страх. Матвей не сомневался уже. «Его работа». и руку свою ротный узнал и схему и человека которому передавал набросок сразу изменился посерел постарел рев трибуналы за меньшееньшие прегрешение приговаривает к расстрелу а еще страдает семья в лучшем случае ссылка им конфискации имущества обручального кольца на левой руке нет так снять не проблема причем снял давно нет ни загорелой полоски венчане обычай церковной большевистская власть эти обряды не признает даже хуже По улицам в теплое время ходят голые люди с транспарантами, долой стыд. При виде этого непотребства Матвею плеваться хотелось. Мерзость какая. Оружие на стол, приказал Матвей, только медленно. Под газетой «Правда» на столе у него револьвер лежит с взведенным курком. Матвей под газету руку сунул. Кто знает, как поведет себя Афанасьев. Ротный выложил на стол револьвер. Матвей его убрал в ящик стола от греха подальше. «Как твоя настоящая фамилия?» «Как вы догадались?» «Опыт!» «Шабрин!» «Какое училище заканчивали?» «Нижегородская пехотная!» «Наверняка по черчению или фортификации отличные оценки были?» «Вы угадали!» «Зачем с финном связался?» «Я сначала не знал, что он финн!» «Деньгами соблазнил!» «Красная армии уродного жалования, чтобы не сдохнуть только, а у меня семья!» «Не жалобей, предателей всегда ненавидел!» «Что мне будет?» С трех раз догадаешься, реф трибунал высшая мера. Задумался, замолчал. Дайте мне револьвер с одним патроном. Понятно, покончить с собой хочет. Тогда семья не пострадает. Хоть один достойный поступок. Матвей откинул дверцу барабана, вытряхнул на ладонь шесть патронов, оставив один. Свой револьвер забрал из-под газеты. Я сейчас выйду, даю пять минут. Молитву вознеси, если верующий. Прощай, Шабрин. Матвей вышел в коридор. Здесь народ ходит, командиры, красноармейцы. Постоял пару минут у окна, и вдруг выстрел. Один из командиров рванул дверь и застыл. Матвей подошел. Шабрин лежал ничком, из-под головы расплывалась лужа крови. Все, финиталя ля комедия. Из двери вышел начальник штаба. Что случилось? Наверное, несчастный случай, ваш командир погиб, подсказал ему Матвей. И для штаба, и для подчиненного это самый лучший выход. Конечно, пожурят. Но если бы вскрылось предательство, шпионаж в пользу иностранного государства, последствия были бы тяжелыми. Руководство бы за заблизоруко сняли с должностей. А как же? Врага проморгали, причем под носом. И у семьи проблемы. Но жена и дети Несчастный случай все списывал. Матвею тоже все равно. Агент погиб под колесами трамвая, его информатор, ротный, тоже мертв. «Да, да, беда какая», — быстро сообразил начальник штаба. «Надо акт составить о несчастном случае». «Это уже без меня». Повернулся к выходу Матвей. Он был доволен исходом. Удалось за день найти и фактически покарать предателя. А что без трибунала, такая суть это не меняет. Предатель получил по заслугам, да и бумагу переводить не надо. Следственное дело, потом заседание трибунала, потерянное время. Если бы Матвей сомневался в виновности Шабрина, арестовал, поместил в следственный изолятор, скрупулезно собирал улики. Сделать человека виноватым легко, а только где справедливость? Для русского человека понятие справедливости важно. Начальство о самостреле умолчало, как будто и не был в укрепрайоне. Произошел несчастный случай в воинском подразделении, бывает. Не зря говорят, раз в год и палка стреляет. После того, как быстро сумел выйти на информатора, настроение поднялось. Все же не разучился заниматься розыском, не утратил навыки, способность докопаться до причины. А то в последние годы то попрыгунчики, то стрельба по переодетым в чекистов бандитам. Там ума не надо, кто быстрее открыл огонь, тот и выжил. Не занималась толком в первые годы советской власти ЧК следствием. Специалистов не было, да и преступлений на поверхности, мятежи, контрабанда, бандитизм. Хватай допросы к стенке. Иной раз и без допроса, когда агитировал против власти, да еще при оружии. Вина для ЧК очевидна. Умные и образованные в ЧК были, но в меньшинстве. Учились в университетах, приняли идеологию большевиков. После Октябрьского переворота участвовали в работе разных комитетов и комиссий. Были разочаровавшиеся, увидевшие, каким последствиям привели страну большевики. Кровь, разруха. Те, кто остались, имели образование непрофильные учителя, производственники, инженеры, технологи. Но с фанатизмом принялись за службу. От таких вреда иной раз было много. Когда властные полномочия велики, должного контроля нет, за ошибки спрос жесткий, ежедневный, отсутствует. приходит упоение властью, чувство непогрешимости. Зато с превеликим трудом на Сормовском заводе выпустили первый танк тип М русский Рено, имевший собственное название «Борец за свободу, товарищ Ленин». Танк прошел на параде Красной армии по Красной площади, вызвав восторг и восхищение публики. Танк делали по образу подбитого и захваченную гражданскую войну у интервентов. В одной из ночей Матвей разбудил стук в дверь. Взяв револьвер, Матвей встал сбоку от притолоки на случай, если он откликнется, а через дверь выстрелят Такие случаи были. то Посыльный из Петрчака. то именно прислал? Дежурный Авилов. Действительно, сегодня дежурил Авилов. Посторонние лица знать не могли. Что случилось? Просили срочно прибыть на службу. Буду. Матвей ополоснул лицо, посмотрел на настенные часы. Три часа ночи, самый сладкий сон. Что могло случиться? 30 секунд одеться, проверить оружие, и уже через несколько минут ехал по пустынным улицам. У здания на Гороховой 2 крытый грузовик стоит. Облавный мечается. Так они заранее предупреждают, дежурный объяснил. Милицейский патруль остановил грузовик недалеко от Бадаевских складов. В кузове мешки с мукой, а документов никаких. машин перед подъездом, а шофер в камере. Бадаев был крупным промышленником. Дела в Москве и Санкт-Петербурге. Для торговли в обоих городах построил огромные склады. Если мешки с мукой с этих складов, то получается хищение государственной собственности, подследственный ВЧК. Хищение у граждан или артелей расследует милиция. И сроки суд за хищение дает ворам разные, за государственную собственность значительно больше. Кроме того, сразу возникает подозрение в организованной группе. Шоферу кто-то позволил вывести сохраняемого склада муку, продукт дефицитный. «Избыть его можно задорого, потому что не по продовольственным карточкам. Должен быть сбытчик». Вырисовывается группы не менее четырех человек, причем шофер — лицо далеко не главное. Но раскручивать надо по горячим следам. Утром главарь узнает об аресте и сбежит. Искать его потом по всей стране придется. Для начала Матвея решила смотреть грузовик. Забрался в кузов с керосиновым фонарем, который имелся в дежурной части. На каждом мешке бирка. Мука пшеничная, дата выработки, свежая, трехмесячная. Всего мешков 32, в каждом по пять пудов. Ого, получается две с половиной тонны. Хороший аппетит у воров и в дежурку. Давай задержанного в мой кабинет. Как у начальника отдела, у него был свой кабинет с окнами во двор, небольшой, пять шагов в длину и четыре в ширину. Рядовые сотрудники находились в одной большой комнате, где у каждого был свой стол, всего семь. Тесно, да еще кто-нибудь на печатной машинке стучит одним пальцем. И на Курина хоть топор вишей Матвей не курил заставлял сотрудников периодически проветривать комнату, открывая окно. В холодное время года комната быстро остывала. Конвоир завел арестованного. Рабочего вида мужчина, на спецовке масляные пятна. Садитесь. Фамилия, имя, отчество. Когда закончил с установочными данными, спросил, кому вез ворованную муку. От вопроса шофер дернулся. Неприятно слушать про ворованное, но Матвей специально выбирал слова, чтобы прочувствовал, куда влип и чем это грозит. Откуда я знал, что мука ворованная? А накладная на груз где? И сопровождающий груз человек? И почему ночью перевозили? Молчит шофер, слов подобрать не может. Куда вез? Адрес? Мне сказали на хлебозавод красный коммунар. Там встретят и перевозку оплатят. Мое дело маленькое, баранку крутить. А срок получит, как и все члены группы. Только главарь больше, как организатор. Кому груз отдать должен? На проходной велено было попросить Булавина. А кто такой, не знаю. Придумано ловко. Из похищенной муки выпекут хлеб. Его выход будет больше, чем у муки хлебозавода. Да и сбыть проще. Вырисовывалась преступная цепочка. Брать кого-либо на заводе сейчас надо. Скорее всего, это кладовщик или заведующий складом. Пригласил из коридора конвойного. увести О задержании грузовика с грузом и шофера на пекарне еще не знали. Времени прошло мало. Мысль возникла взять с поличным наживца. Прошел к дежурному. Я грузовик заберу на пару часов. Не имею права, вещественные доказательства уперся дежурный. Зато подельника или всю группу возьмем. В докладной записке твою роль особо опишу. Глядишь, премия отвалится или жене отрез на платье. Ладно, говорил Это хорошо, что Матвей не в форме был, а в цивильном. Да еще пиджак снял и надел замызганную куртку. Была у него такая в шкафу на всякий случай. Решил сыграть роль шофера, хотя бы на проходной. Конечно, этого Булавина обмануть не получится, хотя не факт, что он шофера видел. С могли играть в темную, но не исключено, что врет, стараясь изобразить из себя невиновного, обманутого. Матвей в кабину, за руль. Да прежде грузовиком не управлял, органы управления непривычные. Где находится пекарня, знал. Кратчайшим маршрутом проехал, остановился перед воротами. Пекарня артельная возникла недавно, согласно новой экономической политике. Матвей на клаксон нажал, из проходной выглянул охранник с заспанной физиономией. «Булавина позови», — попросил Матвей. «Ага, прям разбежался. Жди». Пекарни по ночам работали, чтобы утром уже готовый хлеб в магазин доставить. Пахнет даже за оградой. Восхитительно аппетитно горячим хлебом. Булавин появился вскоре, пяти минут не прошло. Выглянул из двери проходной исчез. Почти сразу охранник открыл ворота, и Булавин махнул рукой, мол, заезжай. Матвей в ворота проехал, встал. Булавин на ступеньку вскочил Прямо давай направо к складу. Матвей подъехал к складу, развернул грузовик задним бортом к складским воротам. Из склада вышли два грузчика. На головах надеты мешки углом. Сам мешок спины прикрывает, чтобы одежда не пачкалась мукой. Если мукой пропылилась, стирать нельзя, пока не выбьешь. Такая своеобразная спецодежда только у них. Кто с мукой работает? Мельники, грузчики на складах, весовщики. Машину шустро разгружать стали. Один грузчик подавал мешки из кузова на плечи второму, тот уносил на склад. Мужики здоровые, мышцы так и играют, заметны под рубахой. матвей уже понятна цепочка. Склад пекарня. Неясно только, кто со склада муку отпускает. Похоже, грузчики не в теме. Их дело погрузка-разгрузка. Кузов освободился. Грузчики сняли мешки, выбили их об угол склада, подняв облако мучной пыли. Затем зашли внутрь. И Матвей за ними. На бетонном полу лежал штабель мешков. В углу дощатая конторка. В небольшом окошке тусклый свет от керосиновой лампы. Мелькают тени. Матвей не успел дойти до конторки. Из нее вышел булавин. За ним оба грузчика. И вид у них был вовсе недружелюбный. Матвей сунул руку в карман, взялся за рукоять нагана, положил палец на спуск. Но оружие из кармана не достал. Откуда у простого шофера револьвер? А булавин осклабился. Ты что же думал, ментовская твоя морда, что я в темноте тебе не отличу от Соловьева? Вынюхивать явился. Бей его, парни. Грущики побежали к Матвею. У одного в руке железная цепь. Ударит такой по руке, гарантирован перелом. Матвей ждать не стал, выхватил револьвер, выстрелил в набегавшего амбала. Стрелял навскидку в грудь. Амбал рухнул, а Матвей выстрелил во второго. И этот упал, звякнуло железо. В слабом свете от лампы Матвей увидел нож. О да, грузчики тоже в деле, непростые работяги. За стрельбой упустил из вида булавина, все внимание к себе приковали грузчики. А кладовщик в полутьме подобрался сбоку и ударил длинной палкой по руке. Матвей вскрикнул от боли, выронил револьвер. А булавин снова палку для удара занес. Револьвер Матвею не успеть поднять, прыгнул в сторону колдовщика. Давно не применяла довелось, и сразу вспомнили занятия по джиу-джитсу на жандармских курсах. Упал на бок, опершись на руку, ногой сделал подсечку. Колдовщик упал на спину, хекнул от удара, дыхание перехватило. А Матвей вскочил и ногой мощный удар под дых нанес. Булавин от болевого шока отключился. Матвей дошел до места, где выронил револьвер, подобрал левой рукой. Правая болела в предплечье. Похоже, перелом. Навидался он таких трав во Франции, в экспедиционном корпусе, когда противники в рукопашную сходили, сбили друг друга прикладами, кололи штыками, даже кусались, когда и руки заняты, удерживая противника. Револьвер в карман определил, расстегнул брючный ремень на булавине, перевернул его на живот, стянул ремнем руки сзади. Теперь он не сбежит и не ударит. В дверях склада возник охранник, которого Матвей видел на проходной. Что случилось-то? «Городской телефон есть?» «У булавина в конторке, в кабинете главного артельщика. А чего это он лежит?» «Отдохнуть прилег», — пошутил Матвей. Охранник почувствовал неладное даже угрозу для себя. Убежал к проходной, судя по топоту. И оттуда стал свистком подавать сигналы, как дворники до Октябрьского переворота, когда требовалась помощь полиции. Матвей в комнату прошел, снял трубку, покрутил ручку. «Девушка, дайте Петрчака дежурную часть». Телефонная связь через коммутатор. В трубке шорохи, щелчки, потом голос. Петровский у аппарата. Обтекаемо, ни должности не назвал, ни организации. Митрофанов телефонирует. Нужна тревожная группа к пекарне «Красный коммунар». Тут двое холодных, один арестован, имею ранение. Понял, высылаю. Однако на свистке охранника быстрее среагировали милиционеры. Их отделение не так далеко оказалось. Прибежали двое, охранник их к складу повел, на ходу, говоря о стрельбе. Склад охранник не зашел, а милиционеры вошли, держа револьверы в руках. «Спокойно, товарищи!» — крикнул Матвей. «Я сотрудник Петра ЧК. Один ко мне!» Для милиции ЧК старший брат, они обязаны подчиниться. Когда милиционер подошел, Матвей представился. Митрофанов, начальник отдела по борьбе с контрреволюцией. «Слушаю, товарищ Митрофанов!» Милиционер вытянулся, убрал оружие в кобуру. «У меня травма руки, думаю, перелом. Посмотрите это, жив ли?» Милиционер наклонился, прислушался. Дышит. «Сейчас подъедут сотрудники ЧК, помогите перенести этого в машину. Будете охранять место происшествия». «А те двое?» — милиционер показал нагрузчиков. «Они свое получили, отработанный материал. Если родня заберет для похорон, их дело». Рука болела все сильнее. Хорошо, что тревожная группа быстро подкатила. Матвей коротко доложила о произошедших событиях. «Мне в больницу надо, как и ему». Один пусть здесь останется, все же улики охранять надо, 32 мешка. Пустят их в дело пекари даже без злого умысла, никаких улик не будет. Сделаем. Милиционеры отнесли постановшего кладовщика в машину, уложили на заднее сиденье Рядом с шофером устроился Матвей. В больницу. В какую? В Обуховскую. Матвей прикинул, что она недалеко, на Обуховском проспекте. А еще одна из старейших, и главной является клинической, то есть базовой для медицинских институтов города. где работает профессура, высокий уровень медицинской помощи. Пока ехал, припомнил свежие стихи поэта маяковского увиденные вчера в газете. «Я осенизатор водовоз, революции мобилизованы». И он тоже, как осенизатор, борется со всяким. Доехали быстро, улицы пустынные. Сначала в приемном покое занялись Булавиным. Он без сознания, состояние тяжелое. Что с ним? Удар в живот. Дежурный хирург осмотрел. Нужна операция. Оперируйте. Вы ему родственник? Я из Петрчака. Подтверждение Матвей показал свои документы. Санитары увезли каталку с булавиным. Что он сбежит, Матвей не опасался, состояние не позволит. Самого Матвея санитар провел в травматологическое отделение. Осмотр, потом репозиция обломков, гипсование. Гипс получился от запястья немного выше локтя. И руку подвесили на косынку за шею. Вот не ожидал Матвей. Врач справку написал о полученной травме, это уже для службы. На служебной машине вернулся в ЧК на Гороховую-2. «Ты ранен?» — удивился дежурный. «Перелом. На складе на меня напали, двоих убил. В потасовке был травмирован, но нанес нападавшему пару ударов. Он госпитализирован в Обуховскую больницу в хирургическое отделение. Представить к нему конвой? думаю сегодня он точно никуда не сбежит, а утром на пересмене доложишь. Так уже шесть часов, утро». Оно так, но за окном по ноябрю светлеет поздно. В Петрограде хорошо летом. Нет изнуряющей жары, с финского залива веет морским бризом, давая освежающую прохладу. Но осень слякотная, зима холодная. И морской ветер уже не радует, он несет сырость. С крыш свисают и падают сосульки. На тротуарах скользко. А Матвей помнил, что в царское время дворники еще затемно чистили тротуар от снега, посыпали песком и ходить было безопасно. А сейчас оскальзывались даже те, кто имел обувь с подковками. Большевистской власти уже пять лет, но до уровня жизни и благоустроенности города при царском режиме еще очень далеко. Матвей мог сравнить объективно. Матвей в своем кабинете дождался начала службы, прошел к начальству, доложил о происшествии, предъявил справку из больницы. «Передай дела своему заместителю лечись. Выздоравливай». Начальник черкнул на бумаге несколько слов, протянул. Получи дополнительный паёк для восстановления сил». В хозяйственном управлении получил картонную коробку. Уже на квартире открыл. «Неплохо. Две банки мясных консервов, три банки рыбных, крупа пшёная и лущёный горох. Улёк сахара рафинада». Подумав немного, отправился на машине Вольгина. «Что делать в пустой петроградской квартире? Уж лучше с семьёй. Да и воздух Вольгина чище. В Петрограде от печных труб дымно».